Рассказ «Звездолёт-1» был написан в октябре 1985 года. Настоящая аудиозапись сделана в июле 2011 года. Если вам понравился этот рассказ, вы можете найти другие мои сочинения на моём сайте под названием «Технокосм. Научно-техническая фантастика Александра Лазаревича». Сайт этот можно найти через любую машину поиска, например, через Яндекс. Спасибо.